Глава 32 вторая помог мне поступить в юридическую академию на вечернее отделение, а спустя 4 месяца, когда я немного освоилась и вошла в новый для себя ритм жизни, отвел Кавалон в ее адвокатскую контору. Так дневные часы я просиживала штаны в офисе, отвечала на звонки, составляла расписание для адвокатов, заботилась об обеде для них, в общем, была на побегушках. Ну и учила конспекты, наблюдала за клиентами конторы. Нибирис попытался было уговорить Авалон дать мне должность посущественнее, но старушенция оказалась честных правил, за что ей огромное спасибо. Я прекрасно понимала свою пока что несостоятельность и недоученность. К тому же, наконец-то узнала, чем жил мой демон. А жил он борьбой, и не только с воинами света, но и с воинами ада. Мой папаша, оказывается, лишил его всех привилегий и выдворил из преисподней за несущественный проступок. Тогда, как небирус, служил верой и правдой владыке, как говорится, не жалея живота своего целые тысячелетия. И таких, как небирус, было много. Некоторые лишились законного дома незаслуженно, кто-то отверг ценности своего создателя, но большая часть демонов просто не хотели войны, они мечтали об обычной жизни на Земле. Они находили себе жен и мужей среди людей, рожали детей. Однако их простые желания и стремления к миру не нашли признания ни наверху, ни внизу. Ангелы видели в демонах лишь демонов, а воины Люцифера считали их недостойными существования. Потому либо уничтожали, либо использовали как расходный материал в сражениях с небесной армией. Эти изгои однажды воссоединились и создали свою собственную общину. А те, кто имели, скажем так, военную подготовку, шли в ряды сопротивления. Однако силы были неравны. Демоны из сопротивления несли большие потери. Все же охотились на них и ангелы, и демоны-сатаны. И когда произошло очередное крупное сражение, предводитель низших был убит. Тогда совет, во главе которого заседал Авалон, и еще несколько ваахов-очепенцев принял решение отдать это место Нибиросу, поскольку он был одним из лучших воинов, стратегом и притом жестоким созданием, не жалеющим противника. Услышав эту историю, я не придала ей большого значения. Все же моя жизнь была далека от такого рода событий. Мне хотелось просто быть девушкой Небируса. Хотелось быть обычной. Но однажды мне приснился сон, из-за которого проснулась в холодном поту и с бешеным сердцебиением. Мне снилось преисподнее, впервые. Там было так пустынно, красно-оранжевое небо мрачно нависало над выженной землей. Я брела по тропе в неизвестном направлении, как вдруг позади раздалось лошадиное ржание. Когда обернулась, то в ужасе застыла. Ко мне на большой скорости неслись существа, лишь отдаленно напоминающие лошадей. Их тела были изодраны. Где-то отсутствовала кожа, где-то огромные куски плоти. У них не было глаз, а из ноздрей валил пар вперемешку с огнем. Еще бы чуть-чуть, и они смели меня со своего пути. Но картинка резко сменилась. Я очутилась в огромной зале, где всюду царил полумрак. Посмотрев наверх, не увидела потолка. Лишь страшные тени, то и дело, сползали вниз по широким колоннам. Они подползали ко мне, пытались схватить за ногу, укусить. Но, что удивительно, я не боялась их. Ведь это всего-навсего тени. Что они могли мне сделать? Скоро из мрака донесся шепот. Голос настойчиво твердил. «Сюда, сюда, сюда!» Тогда я пошла на шепот, миновав длинный коридор, оказалась напротив мощной двери. Та со скрипом отворилась, и моим глазам предстала жуткая картина. Группа демонов в мантиях окружили алтарь, на котором лежала женщина. Она не пыталась высвободиться, не пыталась бороться, она спокойно лежала. Только вот ноги ее дрожали, а руки были крепко сжаты в кулаки. И тут началось ужасное. Каждый демон взял по острому кинжалу и начал вонзать острие в тело несчастной. Она закричала, забила кулаками об алтарь. Но эти изверги не остановились. Наверное, я закричала или начала метаться по кровати, так как небирус немедленно разбудил. Когда рассказала ему о кошмаре, он подтвердил мои опасения. То был не сон вовсе, то было видение. А вот к прошлому оно относилось или настоящему, а может и будущему, неизвестно. Фактически, моя душа побывала в преисподней. И этот визит окончательно убедил меня в том, что ноги моей в адском пекле не будет. Что еще печальнее, видение не забылось. Оно засело глубоко в сознании. Слишком уж реалистично все было. Слишком уж больно стало от вида той пытки. Крик несчастный острым лезвием прошелся по моему сердцу. И тогда я захотела посетить тайное собрание. Захотела узнать больше о сопротивлении. Нибирос был искренне удивлен моему желанию, однако противиться не стал. В какой-то степени он даже обрадовался. И одним вечером, когда на улице шел проливной дождь, все же настала осенняя пора. Нибирос, как всегда, подъехал к академии, чтобы встретить меня. Он был какой-то не такой. Много говорил, шутил, интересовался учебой. И вдруг, между прочим, объявил о том, что едем мы не домой, а в тренировочный лагерь, где он вместе с предводителями отрядов натаскивал бойцов. Ты уверен, что время подходящее? Спросил его с некой тенью сомнения. Уверен, тебе понравится встретиться с ними, увидеть все своими глазами. Почему на машине? «Разве не проще совершить переход? Так куда безопаснее?» «Отнюдь. Переходы опасны, коридоры зачастую находятся под наблюдением, как сил света, так и тьмы, и можно легко нарваться на неприятеля». «С некоторых пор контроль усилили. Видимо, что-то чувствуют». «Надо же. Все по законам Ньютона. На любое действие всегда есть противодействие. Именно...» — А ты неплохо подтянулась в знаниях. — Спасибо тебе и Авалон. Вы в меня верите. — А главное, веришь ты. И я коснулась ладонью его щеки. — Приятно слышать. Мы ехали в ночи. К тому же дождь нещадно лупил в стекла. Поэтому не удалось рассмотреть дорогу. А скоро я и вовсе задремала. Бурные ночи и ранние подъемы сказывались. Проснулась от легкого касания. Приехали, спящая красавица, прошептал искуситель мне на ухо, а после туда же нежно поцеловал. Как же мне нравится, когда ты так будешь меня! И ведь правда, раньше со мной обращались, как с каким-то слепым котенком. Хотели пинали, хотели прикармливали. Когда дремота окончательно развеялась, я прислушалась к улице, но не услышала звука дождя, хотя стояли мы под открытым небом. Дождь прекратился? — Нет. Выйдя из авто, я очередной раз обалдела. Мы стояли, словно под куполом, уходящим высоко в ночное небо. По стенкам купола стекали мелкие ручейки, они, словно змейки, спешили вниз, поблескивая в лунном свете. — Как красиво! — пробормотала себе под нос. — Нам пора. — Подожди, — посмотрела на Небираса сияющими глазами. — Я хочу налюбоваться. «Ты такая наивная!» Подошел он ко мне, занес руку и провел указательным пальцем по носу, губам. «Демон ли ты? Человек ли? Ангел ли? Но кем бы ни была, то удивительное создание». «Знал бы ты меня раньше, ни за что так не сказал». Усмехнулась в ответ и обхватила его за шею. «Внутреннее сияние ничем не скрыть, а ты сияешь». А демоны Паткина все блестящее. Паткина невинность, как бы ни было, нас манит чистота. Простояли, обнявшись какое-то время. Не хотелось отпускать его. Хотелось бесконечно долго смотреть в эти глаза цвета сумеречного неба. Но мы здесь все же ради дела. — Нужен, идем, — сказал Неберос. Когда я обернулась, увидела палаточный городок, возникший из пустоты. Здесь кипела жизнь. Могучие демоны в черных облегающих одеждах и с мечами, закрепленными вдоль бедра, маячили туда-сюда. Вооруженная до зубов охрана с огромными псами наблюдала за периметром. — И это все, кто есть? — Конечно же, нет. Это лишь один из лагерей. Сейчас здесь временно базируется штаб. Он провел нас в одну из палаток, где собралась элита сопротивления. Небирос оставил меня дожидаться в небольшой комнатке с диваном, а сам удалился навстречу с местными генералами. Но сидеть в одиночестве и пялиться себе в ноги желания не было. Потому я встала и отправилась на улицу в поисках хлеба и зрелищ. Было интересно понаблюдать за жизнью военного лагеря. В конце концов, именно ради этого я и здесь. В принципе, быт здешних демонов мало чем отличался от быта солдат в казармах. Те же построения, орущие наставники, матерщина. Куда же без нее? Единственным отличием было то, что демоны не имели при себе современного оружия. Они использовали свою внутреннюю силу или мечи. Зачастую тренировки проходили в рукопашном бою, где соперники швыряли друг друга на несколько десятков метров. Били с такой силой, что казалось, встать после такого удара просто невозможно. Отрабатывали всевозможные захваты. Вдруг меня окликнули. «Эй, тебе чего здесь надо?» Обернувшись, увидела высокого демона с густой бородой и ледяным взглядом. Он ровным шагом направился ко мне. «А что, нельзя?» «Здесь тренировочная база. Демоны месяцами не видят женщин. Потому можно нарваться». — Говорил же этим козырям не водить сюда своих девок. — Девок? Не слишком-то вежливо. — Ну, шалав так лучше! И он зычно рассмеялся. Ну вот, снова меня вынуждает сквернословить. — Послушай, синяя борода, еще раз вякнешь нечто подобное, пожалеешь. — И кто же заставит? Твой хозяин! Очень не хотелось говорить о том, что я пришла с небирусом. Я, в принципе, старалась как можно реже упоминать его имя. — Почему же? Я и сама в силах за себя постоять. — Правда? — удивилась это хамло. — Ладно, дерзких здесь любят. И он зашагал в сторону площадки, где сейчас тренировалась группа из двадцати демонов. — Мужики! — окликнул их бородатый. — К нам привели дамочку. Те сразу остановились уставились на меня своими черными бездонными глазами. Подкапал с их лиц, они тяжело дышали после стольких часов спарринга. «Девчонка дерзкая! Проучите-ка ее!» Неужели, кроме как насилия, не существует методов наказания? Молодые демоны, чей мозг, видимо, уже разбух от переизбытка тестостерона, дурачись и отпуская пошлые шуточки, направились ко мне. «А красивая!» — сказал один из них. — Хозяин-то против не будет? — все же поинтересовался кто-то из толпы. — Как-никак привез себе на радость, а тут мы. — Ничего, если что, валите все на меня, — гордо заявил бородатый урод. — Я не знала, стоит ли мне кричать или убегать, или же поступить проще, сказать, с кем я здесь. Но скоро все прояснилось. Возникло чувство странного голода. Которая имела удовольствие испытать в момент встречи с горе-насильниками недалеко от подпольного клуба. Я назвала этот голод синдромом пожирателя, и сейчас желание сожрать чью-то душу очередной раз выбилось за пределы разума. Тут и кандидат нарисовался. Из толпы вышел демон, погорцевался перед остальными, затем устремился ко мне. Ну что, демоница, поиграем? — ухмыльнулся павлин серозный. — Уверен, что она тебе нужна изобразила наглую ухмылку. — Смотри, пожалеешь. И только он дотронулся до моей руки, как из меня вырвалась волна. Она сбила с ног почти всех, а вот тот, кто решил расслабиться первым, оказался уже в моих руках. Я вцепилась ему в плечи, резким движением поставила на колени перед собой, и спустя секунду ощутила этот давно забытый вкус. Только у демонов он был состринкой, что ли. Останавливаться не хотелось. Тем более негодяй заслужил. Однако закончить начатое мне все-таки помешали. Я ощутила захват со спины, и спустя мгновение уже лежала на земле вниз лицом. «Успокойся!» — скрутил меня Небирос. «Успокойся! Все!» «Пусти!» крикнула на него. Выродок сам напросился. Все! Поднял он меня с земли, затем прижал к себе. Но одними успокоениями дело не закончилось. Вокруг нас собрались почти все. Некоторые из них помогли подняться тем, кого сбило волной. А удавшегося насильника так вообще взяли под руки и куда-то унесли. Демоны запаниковали. «Здесь пожирательница!» — крикнул кто-то. — Наемница Люцифера! — Она прошла через барьер! Мы в осаде! Крики доносились отовсюду. — Уведи меня отсюда! — прошептала я. — Нельзя. Иначе они сочтут и меня предателем. Нибирос обратился к ним. Скорее рявкнул так, что те смолкли. — Задраили хлебальники! — и окинул взором толпу она не наемница сатаны она одна из нас да неужели прихрамывая вышел вперед бородач а может это ты подсуетился а небирос может люцифер калачом перед носом поводил и ты на четвереньке тут же встал решил вернуть былые регалии после повернулся к остальным и прокричал Нужно немедленно уничтожить пожирательницу, а следом и этого дьявольского жаполиза. Нибирос выслушал его без лишних эмоций. Когда же тот закончил обвинительную тираду, он подошел к нему и одним движением руки оторвал голову. Тело демона рухнуло на землю, а голова покатилась прочь. Я только и успела что вздрогнуть. Все случилось слишком быстро. Конечно же, все сразу затаились, Ибо тягаться с таким, как Небирос, было бессмысленно. Мой демон вытер окровавленную руку о спецовку убитого, после чего выпрямился и, не являя своей сути, что послужило бы здесь призывом к битве, заговорил. «Так будет с каждым, кто посмеет оклеветать меня или моих друзей». Под друзьями он подразумевал меня. И хоть я сейчас находилась в глубоком шоке, так как только что на глазах был убит демон, тем не менее слово друзья резануло. Мне казалось, что Небирос испытывает ко мне более нежные чувства, а выходит, я лишь партнер по койке, товарищ по сексу. И так погано стало на душе, что оставшееся время просто стояла и смотрела куда-то вперед себя, тогда как Небирос распалялся все сильнее. «Вы забываетесь, демоны. Мы здесь для того, чтобы ваши потомки смогли ходить по земле, не оглядываясь, чтобы воины сатаны не забирали ваших детей и женщин для своих грязных целей, чтобы ангелы не творили беспредел. В единстве наша сила, или все зря? Я был предан так же, как и вы, был изгнан, но не растерял достоинства» смог превозмочь себя, подняться и бросить вызов Люциферу. Я пришел к вам, чтобы помочь, ибо я управлял адским войском не одно тысячелетие и знаю, как они думают, в чем их слабые места. Многие начали кивать, некоторые еще колебались, но один из генералов вышел вперед и без прежней спеси заговорил. Послушай, Нибирос, «Мы дали клятву и присягнули тебе на верность, однако хотим быть уверены и в ней!» — кивнул он в мою сторону. «Она пожирательница. Таких не рождается. Выходит, демоница была сотворена вахами владыки, а значит, и подконтрольно им». В этот момент Небес замешкался, что не осталось незамеченным остальными. Но вдруг, откуда ни возьмись, рядом со мной появилась Авалон со своими сопровождающими, Арманом и Гоей. «Ее создала я», — громко произнесла она. «Пожиратели весьма эффективны в борьбе с неприятелем, потому она станет прекрасным дополнением к нашей, заметьте, немногочисленной армии. Или вы еще не устали терять воинов?» С появлением древней демоницы все сразу оживились. «Тогда мы более не имеем вопросов или сомнений», — склонился перед ней генерал. «Возвращайтесь к делам! Не теряйте драгоценного времени!» — добавила Авалон, а когда все разошлись, обратилась к Небиросу. «Сегодня это был неоправданный риск», — грозно заявила она. Ты хоть понимаешь, чем могло закончиться твое молчание? Ты рисковал ее жизнью и своим статусом. Ты права. Он склонил голову и принял все недовольства в свой адрес. Я поторопился. Я вижу, твой дух попал под влияние. Под ее влияние. Бросила на меня взгляд старая ведьма. Ты теряешь контроль совершаешь поступки, продиктованные далеко не разумом. Умей разделять личное и профессиональное. В первую очередь ты воин, на которого мы возлагаем большие надежды. Сейчас его лицо исказило гримаса злости и в какой-то степени стыда, но стыд был вызван не нравоучениями Авалон, а тем, что ее слова слышу я. И после сказанного Аволон резко переменилась. Она просияла улыбкой, подхватила меня под локоть и увела подальше. «Зря вы наехали на Нибиреса. Приехать сюда было моей идеей». «Ой, милая, вот только не защищай этого великовозрастного дяденьку. Ты еще совсем юная, неопытная, и твоим разумом зачастую руководить сердце. А вот он...» Он уже перерос юношеский максимализм, более того, успел присытиться жизнью, ибо повидал столько и стольких, что не хватит и сто лет, чтобы перечислить. «Спасибо вам. Не благодари. Просто я появилась в нужное время, в нужном месте. Лучше скажи, можешь ли ты управлять даром пожирателя?» «Наверное, нет». Голод возникает в момент опасности, инстинктивно. — Ясно. Что ж, дар твой очень важен для нас, но надо научиться управлять им. Авалон посмотрел на нее уставшими глазами. — Чем чаще я сталкиваюсь со всей этой чертовщиной, тем меньше желания принимать в ней дальнейшее участие. Я не хочу воевать, не хочу кому-то что-то доказывать. Мне хочется прожить отмеренное время вдали от жестокости и насилия. — Роксана, — взяла она мою ладонь в свои руки, словно мать родная, хотя что я могу знать об этом? — Я всецело понимаю твое настроение, но тебе не дадут спокойно жить, тебя будут преследовать, тебе будут лгать, будут предавать, если дашь им на это полное право то не доживешь и до следующей зимы. И что самое главное, погибнешь не из-за чужой руки, а из-за нестерпимой боли, что поселится в твоём сердце навсегда. Неужели вы и вправду знаете обо всем, что со мной будет дальше? Я многое знаю, но не все Всё дано знать только Создателю. Я научилась определять будущее потому, что происходит в настоящем, и что происходило в прошлом? И я должна вступить в сопротивление? Скоро ты поймешь, почему стоит примкнуть именно к нам. Сейчас я не имею права давить на тебя и требовать поверить на слово. Ты должна все несовершенство этого мира увидеть собственными глазами. Я многое повидала и о несовершенстве мира знаю давно. — Это так, но то было в детстве. Дальше ты будешь взрослеть, и многое вокруг тебя изменится в силу прожитых лет. И она хотела было уже уйти, но я ее остановила. — Авалон? — Да. — Вы говорили Небиросу про то, что он попал под влияние. Однако она не дала договорить. Нибирос — Небирос очень древний демон. За столько тысячелетий он утратил немало качеств, которые приближают нас к людям. Однако ты можешь возродить их в нем. Только вопрос тут в том, правильный ли выбор сделает сам Нибирес. Большего не скажу. И да. Достала она из кармана старинные часы и посмотрела на циферблат. Не забудь, завтра у нас брифинг ровно в два. Позаботься о кофе и круассанах для этих стервятников из земельного комитета. Договор на аренду земли, видите ли, у нас просрочен. Я им покажу. И на полуслове она исчезла. К тому моменту, когда мы сели в машину, голова у меня разболелась так, что казалось, сейчас взорвется. Слишком много потрясений для одного вечера. Нибирес же предпочел тишину. Он молча вел машину. Как всегда, о чем то усердно соображал. Но мне хотелось его внимания, заботы. все таки сегодня нам чуть головы не посносили. — Ты как? — нарушила тишину. — В норме, — бросил он, даже не взглянув на меня. — Сама как? — Да вот, соскучилась по тебе. И попыталась дотронуться до его руки, однако он резко отдернул ее. Не сейчас, Рокси. Неужели тебя так задели слова генерала или Авалон? Ну, случается и опростоволосится. Такова жизнь. Вдруг он ударил по тормозам, съехал на обочину, после развернулся ко мне и заговорил сквозь зубы. Что ты можешь знать о превратностях судьбы? Ты на свет вот-вот как вылупилась, и уже толкаешь речи о том, как тяжело бывает в жизни. Я был вторым после Люцифера. Меня уважал и боялся всякий, а сейчас я вынужден выслушивать оскорбления от пресловутых лицедеев, самопровозглашенных генералов и бредни о чувствах от старой маразматички. — Бредни? Так наше с тобой отношение это бред? — Да дьявол тебя задери, не привязывайся к словам! — крикнул он, что я аж подскочила на месте. «Я не разговариваю о чувствах, я не влюбляюсь и не люблю». И он явил свою суть, впал в ярость. Таким страшным я еще его не видела. Сейчас он напомнил о Бегоре, когда тот в образе монстра преследовал меня в своем доме. «Выходит, они просто задели твое самолюбие. Это единственное, что для тебя ценно». Прошептала я и приложила максимум усилий, чтобы не разреветься. В следующую секунду совершила переход. Больше не могла находиться с ним рядом.